34. -й. Так и мой прадед Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, светлейший князь Смоленский, называемый спасителем России, был масоном, и ему было указано, что он спасет Россию. И история свидетельствует, насколько жизнь его была верным служением своим государем и своей родине. Потому зачем проявлять невежество? И не будет ли справедливее и научнее изучить, чем было и чем стало сейчас масонство? Ознакомившись с первоосновами масонства, мы изумимся высоконравственному кодексу его. Да, нужно бороться с косностью и невежеством, с темным сознанием, с ограниченным мышлением. Это самое неотложное и светлое задание. Ведь жизнь питается только высокую мыслью, потому удушение мысли неминуемо приведет к разложению. Привожу строки изучения. Так же, как сознание может быть залогом расцвета, так оно может явиться разложением. Мысль, ограниченная, является проводом для темных проявлений. Потому мысль может развиться в великое напряженное начинание или может разрушить каждое начало. Ограниченное мышление сокрушает все возможности, ибо явление строительства зиждется на росте сознания. Как можно устремляться к высшему идеалу без расширения сознания? Ведь облик высший может быть осознан ограниченным и бесстрашным сознанием, ибо нет предела мощи огненного сознания.